Пролог. Выжив в авиакатастрофе, Алексей знакомится с замечательной девушкой Натальей, ставшей впоследствии его женой. Изъятый у убитого беглого зэка невзрачный камень оказывается редчайшим в своем роде артефактом, переносящим в другое время. Алексей ухитрился попасть в Византийскую империю, пройти путь от наемника, рядового гоплита до трибуна, Ему удалось подружиться и побрататься с легатом Острисом, которого он не раз спасал от смерти. В дальнейшем, благодаря камню, он участвовал в крестовом походе под водительством короля Ричарда Львиное Сердце. Отказавшись казнить пленных сарацин, он сам едва избегает смерти и покидает крестоносцев, заводит дружбу с Конрадом и вместе с ним служит верой и правдой Владимиру Мономаху. В трудных обстоятельствах Алексею удается выжить, остаться верным долгу, сохранить честь и порядочность, а еще обрести настоящих друзей.